поисках святого Грааля. Легенды продолжают волновать воображение уже не первого поколения любителей тайн. Неясная, загадочная реликвия, несущая в себе неслыханную мощь. Что это такое? Об этом молчат даже авторы романов о короле Артуре. Может быть, сами не знали, а может быть, знали, да не стали рассказывать читателям. По поводу того, что такое святой Грааль, Существует три основные версии. По одной из них Грааль – некий камень, по другой – драгоценная реликвия, золотое изображение Нойва Ковчега. Но более всего распространено мнение, что это чаша, из которой причащался Иисус Христос на тайной Вечери и в которую приверженцы собрали несколько капель крови распятого на Христе Спасителя». Этот кубок и копье, которым были нанесены раны Христу, сохранил и привез в Британию Иосиф Аримафейский, так утверждают легенды. Исследователей всегда интересовало происхождение легенды о Граале. Считают, что в ее основе лежит христианский апокриф о прибытии в Британию Иосифа Аримафейского. По другой версии, у этой легенды местные корни, уходящие в мифологию древних кельтов. Третьи считают, что сказание о Граале связано с тайным оккультным обществом, основанным в незапамятные времена и обладающим сокровенным знанием, которое передается из поколения в поколение. Из этих трех совершенно различных теорий, первая выглядит наиболее привлекательно, однако нет ни одного факта, который мог бы подтвердить ее. Последнюю гипотезу разделяют в основном те, кто вообще склонен рассматривать все человечество как собрание тайных обществ. Языческие же корни легенды о Граале указывают на ее происхождение от очень древнего индоевропейского мифа о магической посуде, символе жизни и возрождения. Впоследствии эта легенда, наполнилась новым смыслом, приобретя христианскую окраску. Самый первый вариант повести о святом Граале, Конте-дю Грааль, опубликовал известный поэт и трубадур Кретьен де Труа около 1180 года. Эта повесть осталась незаконченной. Кретьен де Труа утверждал, что его рассказ основан на данных, которые он нашел в книге, принадлежавшей графу Филиппу Фландерскому, Но это утверждение нельзя ни доказать, ни оспорить. В то время вообще считалось, что автор не может ничего сочинить сам, и истинно лишь то, что содержится в старинных источниках. История, которая не была основана на старинном предании, не могла быть достойной внимания. Никого не смущало то обстоятельство, что истинность этих преданий проверить было невозможно. Поэтому Кретьен де Труа, как и многие после него, мог совершенно спокойно ссылаться на любой источник. Кроме того, в то время надо было крайне осторожно выбирать темы для романов и поэм. Языческие сюжеты могли навлечь на себя гнев церкви. Герой повести Кретьена де Труа, рыцарь Персиваль Уэльский, упоминает таинственный замок Грааля и его волшебный кубок. Образ Персиваля основан на древней Валлийской саге о богатыре по имени Придер, и в рассказах о нем часто говорится о магическом кубке, который обладал свойствами, полностью совпадающими со свойствами, приписываемыми Граалю. Саги о Придере содержатся в сборнике древних Валлийских устных преданий «Мабиногион». Этот сборник переносит нас в фантастический мир кельтских мифов, содержащих в том числе и несколько рассказов о короле Артуре. Образы валийского эпоса происходят от еще более древних кельтских героев. Король Лир, например, родился от Лера, одного из людей загадочного народа Туату де Даннан, племена богини Дану. Этот народ, как рассказывает миф, прибыв откуда-то с севера, принес с собой на земли кельтов магические предметы, волшебный кубок, чудесное копье и непобедимый меч. В поздних легендах о короле Артуре эти предметы трансформировались в святой Грааль, копье, которым ранили Христа, и меч Эскалибур. О том, как Грааль попал в Британию, рассказал Робер де Борн в поэме «Иосиф из Аримафеи», написанной около 1200 года. Как и Кретьен де Труа, де Борн ссылается на рассказ из старинной книги, где говорится о том, как Иисус призвал Иосифа и дал ему Грааль, Чашу Тайной Вечери. Вместе со своей сестрой и ее мужем Броном Иосиф покинул Палестину и обосновался в некой стране далеко на Западе, где они проповедовали христианство. Таким образом, Робер де Борн недвусмысленно связывает Грааль с христианской традицией. Однако, вопреки огромной популярности сказаний о святом Граале, церковь никогда не признавала Грааль христианской реликвии. Может быть, поэтому за Граалем закрепилась сомнительная слава сакрального символа организованного еретического движения в границах западного христианского мира. И здесь возникает новая параллель. Де Борн, опубликовав свою поэму, вольно или невольно раскрыл истоки легенды о Граале, «Гностическое Евангелие от Никодима», где подробно изложен миф об Иосифе, Чаше и Копье. И именно взгляды гностиков лежат в основе всех европейских еретических течений. Приблизительно в те годы, когда де Борн писал свою поэму, Вольфрам фон Эшенбах, знаменитый немецкий поэт того времени, создал Персифаля, собственную версию, незавершенной Кретьеном де Труа поэмы о Граале. Как и прочие, Вольфрам говорил, что воспользовался старинными источниками и ссылался на одного провансальского трубадура, который написал свою повесть на арабском языке, живя в испанском городе Толедо. Совершенно запутанная история. В своей поэме Вольфрам утверждал, что Грааль хранил рыцарский орден Темплайсен. В этом искаженном немецком названии легко угадывается знаменитый орден тамплиеров. Под влиянием тамплиеров находился монашеский орден Цистерианцев, основанный в 1098 году. Цистерианцы были известным и влиятельным орденом, а самым популярным его членом был знаменитый аббат Бернар Клервозский, Духовный отец Тамплиеров Цестырианцы оказали сильное влияние на анонимного автора романа Кесте дель Сант Грааль Самого известного произведения цикла повестей о Граале Герой романа, честнейший рыцарь Галахет, совершив ряд подвигов, становится обладателем и хранителем святого Грааля. Он привозит Грааль в город Саррас. Центр язычества, который Иосиф Аримофейский обратил в христианство. Здесь Галахед умирает, а после его смерти горожане видят чудо, спустившаяся с неба рука Галахеда уносит Грааль в горние высоты. Эта притча, напомним, рассказанная в начале 13-го столетия, метафорически говорит о том, что Грааль скрыт от людских глаз. Но где? Ответ на этот вопрос наверняка знали альбигойцы, катары, последователи еретического учения, охватившего на рубеже XII-XIII веков юг Франции, провинции Лангедок и Прованс. Вспомним провансальского трубадура, на которого ссылался Вольфрам фон Эшенбах. Учение катаров во многом соответствовало тайному учению тамплиеров. а в священном центре Катаров, в крепости Монсегюр, хранилось нечто, заключавшее в себе великую тайну. С 1209 года французские короли начали крестовые походы против альбигойцев. В 1244 году пал Монсегюр, но главная святыня Катаров была спасена. Четверо совершенных, бежав через сложную систему подземных ходов, унесли с собой загадочный сверток, заключавший в себе главную тайну катаров. Кто мог принять беглых еретиков? Только близкие им по духу. А таковыми после разгрома катаров оставались только тамплиеры. Орден тамплиеров был основан в 1118 году. При посвящении в рыцари тамплиеры давали обет бедности и целомудрия, но орден, быстро стал самым богатым и влиятельным в Европе. Орден прославился также своеобразным толкованием христианского вероучения, близким к гностическому, за что считался едва ли не гнездом ереси. Подобно всем рыцарским орденам и религиозным сектам того времени, тамплиеры имели собственные обряды и церемонии, о которых написано очень много, но в действительности известно очень мало. Длительное противостояние тамплиеров и официальной церкви, пользовавшейся поддержкой светских властителей Европы, привело к гибели ордена. Однако многие тайны тамплиеров так и остались неразгаданными. После падения Монсегюра до гибели ордена тамплиеров оставалось 60 лет. В 1312 году Папа Римский своей буллой к проведению Христа упразднил орден, а 18 марта 1314 года на костер вошел последний великий магистр тамплиеров. Но опять главные сокровища ордена, и с ними Грааль, бесследно исчезли. Молва настойчиво связывает местонахождение Грааля с аббатством Гластонберри в Англии и с легендами о короле Артуре. Старая церковь в Гластонберри, помнившая, возможно, рыцарей круглого стола, сгорела в 1184 году. На ее месте была построена новая, а в традиционном веровании глубоко укоренилось мнение, что Грааль укрыт в подземельях аббатства. После гибели крупнейших еретических организаций легенда о Граале перестали занимать внимание посвященной публике, уйдя в область народных преданий. Но тени реликвии, незримо осеняло многие события средневековой Европы. Чешские табориты шли в бой под знаменем с изображением калики, священной чаши, в которой легко угадывается Грааль. И знание гностиков не умерло с разгромом катаров и тамплиеров. Оно продолжало жить в среде многочисленных тайных орденов и организаций, которыми изобилует история XII-XIX веков. Оно оказалось востребовано в начале нынешнего века, когда оккультное общество Туле, возникшее в Германии в 1918 году, начало разработку оккультно-мистической базы национал-социализма. А вместе с учением гностиков оказался востребованным и святой Грааль. Первоначально поиски Грааля возглавил некий Отто Ран, один из разработчиков нордической теории. В начале 1930-х годов он посетил развалины Монсигюра, но, насколько можно судить, серьезных поисков не вел, а по результатам поездки выпустил книгу «Крестовый поход против Грааля», где именует Грааль чашей небелунгов. А в 1937 году, после своей второй поездки в Лангедок, Ран неожиданно исчез. О его судьбе до сих пор ничего не известно. В июне 1943 года в Монсегюр из Германии прибыла большая экспедиция, которая вела работы в пещерах до весны 1944 года. И хотя она ничего не нашла, система подземных укрытий и ходов, проложенных катарами в скальном грунте под Монсегюром, по мнению археологов, позволяет надеяться на то, что Грааль может находиться там. Впрочем, Недоступных тайников в средневековой Европе было очень много, и подземелья Монсегюра не самые совершенные из них.